Глава девятнадцатая Казалось бы, невозможно использовать столько синонимов, чтобы описать одно и то же. «Да», — говорю я, кивая и заходя в комнату. «Он ужасен. Ужасен? Это еще мягко сказано!» — возражает Оливия, ожесточенно вытирая нос бумажным платочком. «Он самый недоделанный, омерзительный, гнусный, непорядочный мужчина, который когда-либо существовал на Земле!» Она протягивает руку с платочком в мою сторону, и я подаю ей стаканчик мороженого. Еще один. Стоя в дверях, смотрю на часы. Тринадцать минут девятого. Я уже два часа подношу Оливии платочки, мороженое, сыр и коробки овсяных хлопьев, которые она ест в сухомятку. Кажется, я ее сломала. Один ободряющий комментарий насчет того, что она может сделать небольшой перерыв в диете, и вот к чему это привело. К этому. Но 13 минут девятого — это еще не так плохо. Если я смогу ускользнуть сейчас, то успею встретиться с Сэмом, если потороплюсь. Я делаю шаг в сторону коридора. Я, наверное, быстренько сбегаю в магазин, могу принести что-нибудь на утро. Хочешь, Оливия? Может, тот вкусный йогурт, который ты любишь? Она хмурится, сидя на полу в лужице синего шелка у ног. Платье наполовину расстёгнуто на спине, вокруг нее валяются пустые картонные упаковки. а сколько туши стекло по ее щекам и засохло на них. Она выглядит, как девушка с обложки диска рок-группы из 80 и если бы мы с ней сейчас стояли на школьной дискотеке, то впервые из нас двоих выбрали бы меня. Хотя нет, беру свои слова обратно. Получается, это был бы второй раз. «Что я сделала не так?» — спрашивает Оливия, откусывая кусок сыра. «Что пошло не так?» Я сострадательно пожимаю плечами. «Иногда мы выбираем не тех людей, Оливия. Век живи, век учись». «Нет!» — сдавленно произносит она, глядя на меня глазами енота. «Правда, Савви, что я сделала не так? Мне не нужна твоя эмпатия. Мне не нужны сентиментальные афоризмы. Я хочу понять, что сделала не так. Мне нужны количественные данные». «Ну, можешь начать вот с чего?» Немного резко отвечаю я. Прежде всего, не рявкай на людей по любому поводу. И перестань называть меня Сави, ты же знаешь, что мне это не нравится. Хорошо, — говорит Оливия и тянется к блокноту на прикроватной тумбочке. Ну вот опять. еще один список. Она щелкает ручкой и начинает писать. Не рявкать. Я могу меньше рявкать. Ладно, раз уж мы завели этот разговор. И не быть такой требовательной, — добавляю я. Оливия спокойно кивает, будто мы обсуждаем что-то столь же объективное и безличное, как показатели на фондовом рынке, а не её недостатки. Но мне приятно говорить ей обо всем том, что выводит меня из себя, и видеть, как она впервые в жизни слушает, будто на внезапной распродаже я решаю хватать все, что вижу, и озвучиваю все свои претензии к ней, пока есть такая возможность. А она, разумеется, прилежно все записывает. Следующие несколько минут у меня ощущение, что я загадала желание, сдув с пальца ресничку, и оно на самом деле исполнилось. Но спустя десять минут эйфория сходит на нет. У Оливии такой искренний и серьёзный вид, что я невольно умолкаю, подхожу к ней и, прямо пока она пишет, осторожно забираю блокнот у нее из рук. Она поднимает взгляд. «Ты счастлива, Оливия?» Секунду она изумленно смотрит на меня. Я имею в виду не сейчас, а вообще. Ты счастлива?» Она оглядывается и как будто по-настоящему задумывается. «Не знаю, что ты чувствуешь на самом деле», — продолжаю я. «Но я уже давно живу с тобой и вижу, какой ценой тебе достается успех. На первый взгляд, все не так уж плохо. Пока я жила с Лайлой, то издалека узнавала о твоих повышениях, опубликованных статьях, марафонах, благотворительных начинаниях и поступлениях на докторские программы. Но, будучи рядом, я вижу, как сильно ты на себя давишь и делаешь не просто все это, а все сразу. Ты занимаешься фитнесом, пока готовишь еду для пожилых людей и слушаешь аудиокниги на французском. Планируешь свадьбу, катаясь на велосипеде и называешь это свиданием. Феррис не смог жить под таким давлением. И, возможно, тебе стоит задуматься о том, чтобы притормозить и, правда, спросить себя, а можешь ли ты так жить, жить счастливо? Могу ли я... Я вижу, что рука Оливии тянется к блокноту, и если я не достучусь до нее, то к утру понедельника рядом с велотренажером обязательно будет стоять стопка книг по саморазвитию высотой до потолка. Ты пыталась убедить меня попробовать твой стиль жизни, продолжаю я. Почему бы тебе не попробовать немного пожить как я и посмотреть, что из этого выйдет? Несколько секунд Оливия молчит, как будто эта идея лишила ее дара речи. Так. «Если я хочу жить, как ты, следи за тоном», — вставляю я. «Тогда», — продолжает она уже мягче, — «что бы ты мне посоветовала делать сейчас? Думаю, тебе стоит доесть мороженое и хорошенько выспаться», — отвечаю я. «А в понедельник утром первым делом ты должна записаться во флоут-спот». После еще двух стаканчиков мороженого я, наконец, уложила Оливию в постель и бегу в Пеннингтон Паблишинг. Я опаздываю, сильно, но, учитывая обстоятельства, у меня не было выбора. Разумеется, он поймет, Иначе быть не может, любой адекватный взрослый понял бы. По крайней мере, в этом я себя убеждаю. Мы взрослые, жизнь непредсказуема, семья — это главное. И, конечно, я знаю, что он поймет, потому что мы взрослые, жизнь непредсказуема, семья — это как заезженная пластинка. Поднимаясь на каблуках по скрипящим ступенькам, я роюсь в сумочке в поисках ключей. Сквозь стекло вижу, что в вестибюле темно, нигде в здании не горит свет. Я хочу посмотреть на время, но вспоминаю, что у меня на запястье ничего нет, после того, как, поддавшись импульсу, я заставила Оливию снять часы, забыть про время и шаги, и быть свободной. Она настояла на том, чтобы мы сделали это вместе и нервно хихикала так, будто мы незаконно купались голышом в ледяном озере в Мичигане. Сняв часы, Оливия реально вскрикнула от радости. «В любом случае, мне не нужно знать время. Мне нужно лишь открыть эту дверь». Еще немного повозившись, я открываю ее и начинаю пробираться вверх по лестнице при свете фонарика на телефоне. С каждым пролетом я немного теряю надежду. Придя в комнату сигнальных экземпляров, я пробираюсь сквозь шкаф для бумаг в наш тайник, и моя надежда исчезает полностью. Ничего. Даже гирлянды не горят. Только записка на рукописи. Жаль, что я тебя не застал. Я падаю в кресло и чувствую себя очень паршиво, потому что он даже меня не винит, а делает вид, что это он промахнулся и не застал меня. Я ищу ручку. И начинаю писать. Мне очень жаль, что я не смогла поужинать с тобой. Я приложила все усилия, но мне надо было разобраться с семейным форс-мажором, который сейчас сидит в квартире в слезах и поедает мороженое. Короче, моя сестра больше не помолвлена, а мой бывший самым небрежным образом сделал предложение мне. Полный бардак. И хотя меня подмывает использовать эту ситуацию, чтобы оправдать свое опоздание, я чувствую, что дело не только в этом. Я больше не могу скрывать от тебя правду. Сегодня я поняла, что меня интересует другой мужчина. Мне очень жаль. Мне так нравилась наша дружба на страницах рукописи. Жалко, что в реальной жизни у нас не такие отношения. В любом случае, ты сделал для меня гораздо больше, чем я могу выразить словами. Я так благодарна тебе за то, что ты потратил свое время на этот проект. Если хочешь, давай останемся друзьями. И если ты не против, надеюсь, что да, то я угощу тебя ужином. Завтра я сдаю рукопись и хотела бы отметить это с тобой. Жду с затаённым дыханием. С. Ну вот. Я выпрямляюсь и смотрю на свое послание на странице. Оно искреннее, болезненное. Мне больно даже просто читать его. Но я должна была это написать, потому что сегодня я кое-что поняла, кое-что о себе, и я поняла, о чем на самом деле должна помнить в этой жизни. Оказывается, куча достижений, «Ничего не значит. Жизнь — это не игра, в которой побеждает тот, у кого больше всех медалей. В ней главное не идеально устроенный дом, получение специальностей, которыми ты никогда не воспользуешься, обхват твоей талии и уж точно не подсчет шагов. Жизнь состоит из движения и пауз, работы и отдыха, отношений. Нужно ценить близких и показывать им это». А еще ценить себя и уникальные заключенные в твоей ДНК цели и мечты. Жизнь — это приготовить субботним утром блинчики с сиропом и оставить посуду в раковине, чтобы посидеть с Лайлой за кухонным столом и поболтать о ее новом агенте. Набрать ванну и так долго в ней читать, что вода остынет, а пальцы станут морщинистыми. Да, в жизни должно быть место для банкетов по сбору средств, благотворительности и упорного труда, но нужно и замедляться. по-настоящему быть в моменте. Нужно ценить удивительный дар жизни, как можно сильнее любить окружающих, и да, ценить то, что естественным образом делает тебя счастливой, и где возможно искать это. Поэтому сегодня я должна была написать Сэму, потому что осознала, что сделает меня счастливой. Я хочу еще раз сыграть в дарт с Уиллом, Хочу ехать на его внедорожнике по городу и разговаривать о нашем прошлом. Хочу, держась с ним за руки, пробежать через туннель из людей под потоком риса и толстых снежинок. И в отличие от Ферриса, я не могу танцевать с другими партнерами, на самом деле желая настоящего счастья».